«Эпилог. Вот в этом месте останови и перемотай ещё раз». Голос Макса звучал глухо и хрипло. Андрей всматривался в запись камер, потом вдруг отвернулся. «Не могу, меня выкручивает, меня трясёт, понимаешь? Я не могу на это смотреть». Макс зажал пальцами переносицу. долбаный урод, подлюка. Одним выстрелом обоих и всем насрать. Никто ничего не видит». Макс подался вперёд и внимательно всмотрелся в экран. «Смотри». Оксана подходила к Орне и... «Что там у неё в руках? Увеличь!» Андрей увеличил изображение. Флешка. «Теперь замедленно, по кадрам». На экране Оксана куда-то смотрит. Ветер развивает её волосы, закрывая лицо. Она резко оборачивается и потом бежит к Руслану. Роняет сумочку. «Она его увидела, понимаешь? Увидела этого ублюдка» крикнул Андрей и изо всех сил ударил по столу. «Не увидела, жива посталась», мрачно сказал Макс и тяжело выдохнул. Оксана обнимает Руслана и проходящий мимо мужчина в плаще вытаскивает пистолет с глушителем. Он стреляет женщине в спину. Они падают оба. Очень медленно. Сначала он, удерживая ее за талию, а она сверху. Какое-то время они смотрят друг другу в глаза. Под Русланом пятно расползается кровавое. Наёмник быстро идёт дальше, как ни в чём не бывало. Его спина в чёрном плаще маячит у дверей здания аэропорта. Я не могу на это смотреть. Не могу. Андрей вскочил и отошёл к окну. Мы могли это предотвратить, могли предугадать, что мразота так поступит. Ты не мог предугадать, что Оксана позвонит своему сыну и их вычислят. Смотри. Она уронила ей флешку. Вот, лежит чёрная на асфальте. На экране началась суматоха. Люди забегали возле тел. Один из снующих и причитающих наклонился и быстро поднял флешку. Сунул в карман и пошел в другом направлении. Твою ж мать! Граф ударил руками по окну и выдернул сигарету из пачки. Закурил. зарецким мразота, я его на части раздеру. Максим несколько раз ударил кулаком о стену, сжимая челюсти. Теперь надо до него добраться. С этой флешкой мы бы не только его разодрали. Сука, подло! В спину, тварь! Ты их лица видел? Как они друг на друга смотрели. Как будто в этот момент счастливее их на свете не было. Нет у нас хэппи-эндов, ты сам знаешь. И вдаль посмотрел за туманенным взглядом. Знаю. Снежану вчера в номере нашли мёртвую. Её секретарша зарезала, а сама повесилась. Карма. На одну мишань меньше. В кабинет вошла Фаина во всём чёрном. В руках теребит кружевный платок. Её глаза пухлят слёз, и она мнётся, не знает, как начать говорить. Её губы дрожат. «Что случилось, Фая? Чего-то не хватает?» «Нет, там всё есть. Полный зал людей. Едят, выпивают. Я после поминок уехать хочу. Если что-то надо будет, там в клинике есть к кому обратиться». Обернулись к ней оба. «Куда уезжаешь?» «Я... Детей Оксаны и Руслана...» усыновлять буду. Мне нужно время и отпуск. С ними побыть. Они... они такие маленькие, я даже не знаю, как им сказать. И заплакала. Андрей её к себе прижал, а Макс захлопнул крышку ноутбука. Уезжай. Мы справимся. Правильное решение. Это теперь наши дети. Царёвы Воронова. И дело теперь это наше. Зарецкий сука кровавыми слезами умоется. На это уйдёт время. Ничего. Месть — это блюдо, которое подают холодным. Конец трилогии. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2020 году. Читала Наталья Штин.